Глава 32. Работать в чайном магазинчике было тяжеловато, но Эдди не возражала. Она привыкла к тяжелой работе. Но вот что было для нее в новинку, так это весь день быть на ногах. Шитье, как правило, было сидячим занятием, за исключением моментов снятия мерок и примерки. К концу первого дня она была без сил. У нее болела спина, руки, голова, а ноги дрожали от изнеможения. Но она была чрезвычайно благодарна Стиви Тейлор за этот шанс. Когда Джеймс материализовался у ее двери меньше, чем через полчаса после того, как высадил ее, и сказал, что Стиви готова предложить ей работу в чайной у Эди Эдди сперва ему не поверила. Ему пришлось практически силком вытаскивать ее из дома и переводить через дорогу. Пока сбитый с толку Дэнни тащился за ними, прежде чем она поняла, что идет на собеседование на работу, на которую даже не рассчитывала, и о существовании которой не знала еще две минуты назад. Она была одета в джинсы и толстовку и совершенно к этому не готова. Хотя не представляла, как готовиться к собеседованию, так как у нее их ни разу не было. Миссис Каррингтон не проводила как такового собеседования. Она просто слышала, что Эдди хорошо шьет, и попросила ее ушить пояс на юбке. Это и было все собеседование. Стиви сделала почти так же. Владелица чайной у Пегги задала ей пару простых вопросов, а затем спросила, когда она может приступить к работе. Они договорились о недельном испытательном сроке, и уже на следующий день Эдди вышла на смену. Несмотря на то, что работа была физически довольно тяжелой, девушка поняла, что ей она очень нравится. На прошлом месте она всегда была одна, кроме тех случаев, когда присутствовала на консультации или проводила примерку для невесты. Обычно она проводила большую часть дня в своей башне и слоновой кости, также известной как мастерская, иногда практически не перекидываясь ни словом с миссис Каррингтон, только если та не раздавала ей поручения. К легкому и частому потруниванию между Стиви и Бетти а также между ними и посетителями нужно было еще привыкнуть. Эдди казалось, что она никогда в жизни так много не разговаривала, как сегодня. И завтра нужно будет повторить это снова. «Расскажи мне», — сказала Стиви, когда смена Эдди подходила к концу. «Какое оно платье Тии!» Эдди рассмеялась и покачала головой. Смеялась она раньше тоже намного реже. Атмосфера в чайной была более легкой и приятной, и Эдди это нравилось. Кто бы мог подумать, что работать может быть так весело. Она театрально провела двумя пальцами вдоль рта, будто бы застегивая его на замок. Ну уж нет, я могила. Если тебе так не терпится, можешь спросить уйти. Она спрашивала, захохотала Бетти. Та ей ничего не сказала. Ты думала, меня будет проще расколоть, да? Сказала Эдди, ухмыляясь. Единственная причина, по которой я взяла тебя на работу, Это чтобы выведать все подробности платья Тии». Стиви драматично вздохнула. «Тогда тебе придется меня уволить», — пошутила Эдди. «Так как я никому ничего не скажу. Умеешь ты все испортить. Хочешь, чтобы я рассказала все о твоем платье?» Глаза Стиви расширились. «Кстати, раз уж ты про него вспомнила», — начала она. «Вдруг придется что-то менять». Эдди посмотрела на нее с недоверием. «Не придется». Оно идеально село на тебя в прошлый раз, но я бы предложила тебе как можно скорее забрать его у Мойры. И если понадобится, я все подкорректирую. Я бы сходила сама, но... Понимаю, спасибо тебе. Я бы не хотела, чтобы кто-то другой прикасался к нему. Ты случайно не знаешь, кто станет новой швеей после твоего ухода? Без понятия. Их здесь не так уж и много. Не хочу выпендриваться. Но уметь просто подгибать юбку и уметь идеально подогнать наряд под все параметры — совершенно разные вещи. А еще я сама разрабатываю дизайны и шью платье с нуля. Ты ведь все еще можешь этим заниматься. Придумывать и шить платье в свободное время. Эдди задумалась. Джеймс тоже предлагал подобное, но я не думаю, что это возможно. Он от тебя без ума, вот что! Вставила свои пять копеек Бетти. У Эдди отвисла челюсть. «Правда?» — и затем более осторожно спросила. «Откуда ты знаешь?» «Да ты просто взгляни на этого мягкотелого негодника. Я много повидала в жизни и уверена, что он о тебе высокого мнения». Стиви слегка задела Эдди локтем. «А он тебе прям нравится? Или просто нравится? Неужели в этих стенах никто не может рассчитывать на тайну личной жизни?» — спросила Эдди. Безуспешно пытаясь придать своему голосу строгости. Рядом с Бетти, без шансов, Стиви одарила пожилую женщину нежной улыбкой. Она знает все обо всех, даже когда ее об этом совершенно не просят. Клянусь, у нее в серванте запрятан хрустальный шар. Стиви обняла Бетти и крепко прижала ее к себе. Невооруженным глазом было видно, что они любят друг друга. Эдди казалось, что они больше напоминают лучших подруг чем работодателя и подчиненного. Представить, чтобы Мойра Каррингтон испытывала к ней хоть что-то большее, чем ледяное пренебрежение, было попросту невозможно. И внезапно Эдди поняла, что, уволив ее, миссис К. оказала ей огромную услугу. Да, она будет скучать по свадебному магазинчику, потому что придумывание и пошив роскошных платьев было делом ее жизни. Но она точно не будет скучать по работе у миссис Каррингтон. На самом деле, когда Стиви упомянула об этом, Эдди тоже задумалась, как ее бывшая начальница будет справляться без нее. Она не была настолько самоуверенной, чтобы считать себя незаменимой, но понимала, что у Мойра, вау, она смогла назвать миссис К по имени, и это придало ей смелости. Не слишком интересовалась всеми тонкостями своего бизнеса. Женщине нравилось встречаться с клиентками и посещать торговые выставки а также заниматься денежными вопросами, так как их она всегда держала близко к сердцу. Но ей не было никакого дела до мытья окон, уборки помещений или пахнущих свежестью туалетов. Мойра также не спешила в магазин по утрам, предпочитая появляться только после того, как вся тяжелая работа уже сделана. Но, что более важно, Мойра Карингтон не умела шить. Совсем. Эди была уверена, что женщина в любом случае наняла бы швею, даже если бы умела нечто большее, чем просто пришивать пуговицы, так как не любила работать. Напрашивался вопрос, найдется ли кто-то, готовый делать все то, что делала Эдди, за ту мизерную зарплату, которую ей платили? Вряд ли. Эдди переживала за бизнес миссис Каррингтон. В таком случае ей придется передать все заботы по переделке платьев внешним подрядчиком, что стоило больших денег, а без дизайнера она не сможет привлекать клиентов, предлагая наряд, сшитый на заказ, по индивидуальному проекту. Вообще, без Эдди и ее платьев миссис К пришлось бы прибегнуть исключительно к продаже готовых платьев. И поскольку именно индивидуальные дизайны выделяли ее магазинчик среди остальных в этом районе, он перестал бы быть таким привлекательным для невест, в распоряжении которых Теперь был весь интернет. Главное преимущество Мойры Каррингтон только что было уволено. Уходя со своего нового места работы и отправляясь забирать Дэнни из школы, Эдди задалась вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем миссис Каррингтон осознает свое положение и будет вынуждена подать объявление, чтобы найти замену Эдди. Поставив мысленную заметку о том, чтобы проследить за местной газетой, Она обдумала очень маловероятную возможность того, что Мойра простит ее и попросит вернуться. И если миссис Ка действительно так сделает, как ей на это реагировать? Все это было чистой воды спекуляцией, причем довольно глупо было даже думать об этом. Но когда идея посетила ее голову, она потратила некоторое время на размышления и пришла к выводу очень ее удивившему. Эдди поняла, что не хочет возвращаться в свадебный магазинчик. Всего за одну смену у Стиви она почувствовала себя в разы расслабленнее и счастливее, чем когда-либо. И это ощущение относилось ко всему, не только к работе. Она начинала чувствовать подобное и по поводу своей личной жизни. И все это благодаря одному замечательному мужчине по имени Джеймс.